Она налила мне в чашку ледяной воды, а потом дала пару кусочков сыра и ломтик ветчины на маленькой тарелочке. Мы ведь подружимся. Да. Ну, если смотреть на Марию с ракурса тарелочки с лакомствами, она определённо имела все шансы. Она присела рядом на корточке. Поцелуемся, миленький. И хотя мой живот Радостно согласился, мозг решил не торопить события. У-у-у, какой ты суровенький! Мария фыркнула носом, прям как мой кит-то. Он тоже был суровенький, но когда он проникался к кому-нибудь доверием, потом было клеща меня оторвать. Ты понимаешь, о чем я? Вообще-то не слишком, но Марии хотелось доверять. Пошли. Я отведу тебя к твоему папочке. Я последовал за ней к бассейну. Боб И гусыня сидели за столом под огромным зонтом. Мария поставила перед ними поднос со стаканами, прежде чем уйти, она наклонилась к самому моему уху и прошептала: "Обещай поджарить для тебя кусочек мяска. Хочешь?" "Хочу, конечно, хочу". Боб сидел за столом и лениво смотрел в свой стакан. Он словно позабыл про обещание дать мне побегать по песку, но ну, пошли же. пошли скорее а теперь чего ему надо ну На плюёшь пойти тупая гусыня собаки как дети оливия они считают что если постоянно ныть и чего-то требовать им это предоставит хочешь сказать марвин чего-то требует и ты его понимаешь оп мигнул ну почти так может он и молчит Но если бы у него было желание, я уверен, он мог бы разговаривать не хуже Уильяма Саффера. Кого? Уильяма Саффера. Ну, бывший комментатор Нью-Йоркской Times. Не помнишь такого? Эксперт по семантике, консервативный политикан. Ой, прости. В Times. Я проглядываю только колонку моды. А ещё читаю шестую страницу пост. Боб сделал большой глоток чая. М-м, так да ладно. Думаю, стоит всё же пройтись. Он встал и задвинул стул. Присоединишься к нам? Только бы она сказала нет. Я никогда не хожу на пляж. Серьёзно? Я не подставляю кожу открытым солнечным лучам. Это для неё губительно. Но ты выглядишь такой загорелой. Это автозагар, дорогой. Я наношу его каждую неделю. Это обходится мне в целое состояние. Ты меня разыгрываешь, правда? Скажи, что это не так. Ты живёшь почти на пляже и никогда на него не ходишь? Совершенно верно. Я не хожу на пляж, потому что берегу кожу от солнца. А после заката? Тогда ты выходишь? Нет, разумеется. Песок портит Пиджикур, дорогой. Боб снова мигнул, помолчал. М-м, ну что ж. Тогда мы идём с Майлсом вдвоём. Не задерживайтесь там долго. Я буду по тебе скучать. Сексуальный красавчик. Боб ничего на это не ответил. И, дорогой, по возвращении тебя будет ждать амаргитта. Можешь её выпить. Думаю, мне понадобится цистерна Маргарит, чтобы дожить до конца выходных, — пробормотал Боб сквозь зубы. Мы бродили по пляжу очень долго. Нам не хотелось никаких гусынь, никакого трафика, никаких пустых разговоров. Нам не было ошейника, а Боб скинул сандалии. Слышались только шелест океана, шорох песка под ногами. Не знаю. Бывает ли большее счастье на свете? Жаль с нами не было, Джи Джейн. Когда мы всё-таки вернулись к дому Гусыни Оливии, она по-прежнему сидела под зонтом. На ней было больше одежды, чем до того, Я уже начала волноваться. Вас не было почти 2 часа. Не может быть. Мне показалось прошло минут 30. И Майлсу тоже. Правда, Ушан. Боб повернулся ко мне и подмигнул. Если б я умел, я бы подмигнул ему в ответ. Поверь мне, дружище, мне и самому этого хочется, но тебе с нами нельзя. Но что бы он там ни говорил, я оставался глух и горд. Сидел, отвернув морду в сторону, как прекрасное изваяние. Появилась мисс Гусыня в обтягивающем платье. Не знаю, как она могла дышать и двигаться в столь узком наряде. Тело было туго затянуто в ткань и создавало прекрасный ансамбль с перетянутым лицом. Нам парад, дорогой, Водитель уже подал машину. Кто? Мой шофёр. Я специально вызвала его, чтобы мы могли веселиться на полную катушку, не думая о том, кто после сядет за руль. Отличный план. Ты так предусмотрительно. Га-га. Я предпринял последнюю попытку оставить Боба дома. Я засвистел носом. Увы, усилия оказались тщетными. Он все равно ушел и бросил меня одного. — Вернись! — засвистел я еще сильнее. Затем заскулил. Ко мне подкатилась Мария. — Не волнуйся, детка. Мы хорошо проведем время без него. Пошли со мной. — Ладно? — Нет. Я хотел остаться, чтобы изнывать от жалости к самому себе. — Нет. Нужно ли сообщать вам, что я позабыла, Буби едва уловил доносящиеся из кухни ароматы? Собрав лапы в лапы, я бросился на кухню в это светилище радостей желудка. Я знала, что этот стейк поможет тебе забыть о грусти. Я даже подала его тебе на лучшем фарфоре мисс Оливии. Мы ведь ей об этом не расскажем, правда? Обещаешь, Майдс? Ну, дать такое обещание было легко. Мария несла две тарелки в столовую и настояла, чтобы я забрался на стул рядом с ней. Мы ели при свете свечей. На заднем фоне играла приятная музыка. Я быстро съел стейк, а анжевые морковки из бабы вылезла тарелку до блеска, сначала свою, потом Мари. Даже мой вместительный желудок был готов лопнуть от количества проглоченной пищи. Мария налила себе рюмочку какой-то текилы и опустошила ёмкость одним глотком. Затем она встала из-за стола, прибавила звук и начала пританцовывать на все лады, подвывая под музыку. Слов я не понимал, но это было совершенно неважно. Меня тоже Охватило ощущение абсолютного счастья. Я взвыл, что было мочи. — Бог ты мой, ты поешь не хуже моего кито-бандито! Мария промокнула глаза и снова наполнила рюмку. — Как я скучаю по кито! И по семье тоже. Ты понимаешь, о чем я? — О, да, я понимал. Я тоже кое по кому скучал. Твой хозяин мистер Боб кажется хороший нужна ему эта противная мисс Оливия В имея в тарелке Мария заявила что пора посмотреть здоровущий телек мисс Оливия Я не стал спорить и мы отправились в гостиную Забирайся ко мне малыш Мария похлопала рукой по белой обивке дивана Стоило мне залезть на диван как он на меня навалился Ужасная сонливость. Вскоре голова Марии начала клониться на грудь, а затем она и вовсе уснула. Довольны вкусным ужином и приятной компанией, я последовал ее примеру.